Но может ведь алкоголик взять и пристрелить своего собутыльника. Конечно, может. По статистике большинство убийств в стране носит бытовой характер, по пьяни и совершаются бытовыми предметами: кухонный нож, мясорубка, утюг. Почему никто не требует запретить мясорубки? Позиция государства в этом вопросе должна быть такой же, как и в случае с запретом смертной казни. Никаких референдумов. Просто потому, что одни люди не могут решать за других, если вопрос их непосредственно не касается. Это и есть защита прав меньшинства. Гетеросексуалы не вправе требовать запрещения однополых браков, потому что это их не касается. Ведь не требуют же гомосексуалы запрещения разнополых браков. Поэтому гомосексуальные браки должны быть разрешены. Другое дело, что сам институт брака сейчас отмирает. Но это уже другая песня. Противники эвтаназии тоже оказываются в позиции безнравственной, когда протестуют против легализации эвтаназии. Ведь никто их не заставляет пользоваться этой услугой с принятием закона. Они же, голосуя против легализации, запрещают сторонникам лёгкой смерти пользоваться эвтаназией. Разрешение скрытого ношения и хранения пистолетов и револьверов касается только любителей оружия. Поэтому закон должен быть принят, несмотря на протесты нелюбителей. Тогда любители оружия приобретут его, а противники останутся при своих, не станут покупать пистолет. Собственно, они и сейчас его не имеют. Зато сейчас они имеют наглость распространять свою точку зрения на всех. Мы сами не хотим и вам запретим. Эгоистичная позиция, согласитесь. Это всё равно что противники манной каши стали бы запрещать её всем. Как вы можете её есть? Это же противно природе человеческой. Там же камки. Однако вернёмся к мировой оружейной практике. По статистике в тех же штатах Америки, где гражданам разрешено скрытное ношение оружия, общий уровень насильственных преступлений ниже на 18%. По сравнению со штатами, где оружие носить запрещено, уровень убийств в вооружённых штатах ниже на 33%, грабежей на 37%. Слушайте, а может быть, россияне это быдло? Может быть, на них мировая статистика не распространяется? Может быть, у россиян мозги устроены не так, как у других наций. Может быть, россияне это бессмысленные скоты с налитыми кровью глазами, стада олигофренов, а не как дети. За ними нужен глаз да глаз. Им доставляют удовольствие вышибать друг другу мозги. Страна родившая величайшую культуру запустившая первого человека в космос на самом деле представляет собой скопище грязных недоумков абсолютно не контролирующих себя так всерьёз считают противники легализации оружия таков живучий социальный предрассудок мы особенные Россияне, то есть люди любой национальности и любого вероисповедания, но проживающие на территории современной РФ, отличаются столь диким нравом, что совсем не могут контролировать себя. Если им разрешить иметь пулевые пистолеты и револьверы, они незамедлительно перестреляют друг друга. Настолько дебиловаты, Причем главная тайна окружающей природы состоит в том, что те же самые россияне при перемещении за границу чудесным образом излечиваются от идиотизма и ведут себя как нормальные люди. Например, русские граждане Эстонии, купившие пистолеты, не стреляют друг в друга беспорядочным образом, а в России непременно мы перестрелялись. Может быть, у нас какие-то зловредные испарения почвы идут, пагубно влияющие на мозги. Гипотеза требует самых тщательных исследований. И что ещё интересно, помимо обязательного наличия родной почвы, пагубное воздействие на россиян всех национальностей и вероисповеданий оказывают от чего-то именно пулевые пистолеты сейчас россияне могут легально пользоваться оружиями ножами топорами газовыми пистолетами электрошокерами и кулаками но всё это не провоцирует их на массовую каждодневную бойню кулаками и ножами в транспорте граждане друг друга не лупят Во всяком случае, делают это не чаще, чем в других странах. Даже газовые пистолеты, по поводу которых так волновались наблюдатели, они пожевыгают ли друг другу глаза чудаковатые россияне, если разрешить им газовое оружие. И те не оправдали надежд, не пожевыгали. Потом были такие же опасения по поводу ружей. А не поубивают ли друг друга эти безмозглые русские скоты, если им разрешить покупать гладкоствольное ружье? Не поубивали. Русские люди оказались не скотами. Неожиданно. Правда? Оружейный вопрос — это на самом деле вовсе не вопрос вооружения народа. Это вопрос психологический. Вопрос доверия или недоверия. Власть в России и во многих других странах, кстати, народу не доверяет. Да и сам народ себе не очень доверяет, раз многие искренне полагают, что оружие провоцирует человека, что люди начнут ни с того, ни с сего полить в соседи. Ещё забавнее, что некоторые вполне здравомыслящие на первый взгляд люди боятся не только вооружённого соседа, но и самих себя. А вдруг, имея пистолет, я кого-нибудь с горяча убью? До этого он с горяча никого не пырял ножом, не глушил сковородкой и слова грубого не сказал, а с появлением пистолета немедленно убьёт. В России вообще действует абсурдный принцип ограниченного доверия к людям. Зеленому, необстрелянному, 18-летнему пацану, призванному в армию, родина дает автомат Калашникова. Доверяет. А после того, как пацан становится обстрелянным, обучается обращаться с оружием, а самое главное перестает быть пацаном, потому что элементарно взрослеет. Родина у него автомат отбирает, и даже жалко и пистолет потом доверить боится. США то и дело потрясают шумные истории о том, как маленький мальчик достал пистолет. После каждой такой истории с расстрелом мальчиком очередной порции соучеников Домохозяйки поднимают волну протестов против свободной продажи оружия. И никогда эти волны ни к чему не приводят. Более того, число штатов, где разрешено скрытное ношение оружия, растёт. Из 50 американских штатов в 31 можно скрытно носить оружие, причём 22 приняли такое решение в течение последних 10 лет а 11 штатов за последние 2 года. То есть разрешительный процесс идёт с ускорением, лавинаобразно. Почему? А как же вопли расстроенных домохозяек? А потому что решения в США принимают не домохозяйки, а люди чуть более образованные и знающие статистику. С 1973 по 1992 годы уровень убийств в США упал на 10%. При этом за тот же срок количество стволов у населения выросло на 73% с 122 до 222 млн единиц. Это всего стволов А число владельцев именно пистолетов и револьверов возросло на целых 110% с 37 до 78 миллионов единиц.